Вост читает Шекспили. Игра. Вариант по первой схеме. Возможно, он ещё не совсем проснулся. А может, всему виной шок, который он испытал, попав через авальную дверь из темноты коридора на громадную тихую арену. Вокруг него, уходя высоко в небо, громоздились концентрические каменные ярусы, фокусирующие жар и энергию зрителей. Лучи яркого утреннего солнца ослепительно отражались от белого песка, от чего у него закружилась голова, и он даже не мог вспомнить, где собственно находится. Оглядев себя, он отметил, что одет в голубую футболку и красные шорты. А к левой руке привязана кожаная ловушка. В правой он держал четырёхфутовый длинный дойниум, тяжёлый и привычно успокаивающий. как того требовали правила. Его локти и колени прикрывали защитные налокотники и наколенники. А на голове красовалась жёлтая оперённая шапочка. Её, правда, правила не оговаривали, но и не запрещали. Всё было очень знакомо. Но что всё это значило? Он пощупал шнуровку ловушки, убедился, что даениум свободно скользит по бронзовой оси. коснувшись запястья, ощутил привычную мягкость обращённого шершавой кожи внутри напульсника и сказал себе, что всё в полном порядке. Вместе с тем, его не покидало тревожное чувство, будто он прежде никогда не выходил на арену, ни разу не слышал о дайнеуме и даже не знал названия игры, в которую должен играть. Резко тряхнув головой, он сделал три плавных скользящих шага, проверяя ход роликовых коньков. развернулся и объехал свой сектор игровой площадки. Теперь он слышал гул толпы. Перед началом партии зрители всегда вели себя беспокойно и отнюдь не дружелюбно. Всему виной, конечно, коньки. Ведь роликовые коньки экипировка нетрадиционная, и зрители не хотели прощать их ему. Неужели они не понимают, что на коньках вести матч куда труднее, чем без них? Попробуйте-ка отбить мяч при приёме низкой подачи. Если коньки делают задний откат, неужели им неизвестно, что преимущество в скорости нивелируется повышенной требовательностью правил? Кроме того, они считают, что он способен выиграть и без всяких коньков. Он вытер лоб и оглядел оживлённые трибуны. Трое судей уже заняли свои места. Их лица скрывали украшенные перьями маски с прорезями для глаз. Девушка с завязанными глазами Опустила руку в высокую плетёную корзину, выбрала мяч и вбросила его в игру. Первый удар был за ним, поэтому он взвесил в руке мяч в виде сплюснутого сфероида, очень сложный мяч для подачи, но ещё более трудный для приёма. Его соперник стоял на противоположном конце площадки, согнув ноги в коленях и немного наклонившись вперёд. Потом он подбросил мяч в воздух и недолго думая закрутил его дайнеумом. Талпас амерла, наблюдая за вращающимся всего в 3 футах от земли мячом. Он отрегулировал наклон ловушки, но выполнив эту обычную процедуру, вдруг с отчаянием понял, что сегодня не его победный день. Ни день, ни неделя, ни год, ни даже, возможно, десятилетие. Однако он собрался, позволил даениуму соскользнуть к концу стержня и сделал подачу. Мяч отлетел, словно подбитая птица. а зрители разразились одобрительным смехом. Все-таки это был хитроумнейший и хороший удар. Буквально перед сеткой мяч будто ожил, личная им изобретенная подача. Взмыл свечой вверх, перелетел через сетку и задел его противника, который играл без коньков. Услышав рев зрителей, он обернулся и понял, что соперник каким-то чудом ухитрился принять подачу. Он видел, как мяч, нехотя вращаясь в обратную сторону, летит назад. Дрейный отбой подачи. Такой ничего не стоит отразить и вывести противника из занимаемой позиции, выиграв тем самым психологическое очко. Однако он предпочёл пропустить мяч. И теперь противник, по-видимому, имел преимущество. Послышались свистки и неодобрительные выкрики, но он проигнорировал их. Сегодня было чертовски жарко. Почему-то болели ноги, и он чувствовал себя утомлённым. И вот уже не в первый раз появилось ощущение, что состязание потеряло смысл. И вообще, смешно даже думать о нём. Надо же, взрослый мужчина, а так серьёзно относится к игре. Ведь жизнь куда больше, чем эта игра. Жизнь это любовь, дети, закаты, вкусная еда. Почему же состязание должно сокращать её? В игру ввели другой мяч, большой, бесформенный и мягкий. Слишком лёгкий для него. Таким мечом он играть не любил. Он не мог придумать, как с ним обращаться, а потому просто забраковал его, поскольку имел такое право. От раздражения забраковал и следующие два, хотя последний явно ему годился. Пока мечи по очереди уносили, он сделал на коньках полный разворот на месте и плавно проехался вдоль трибун. Игра даже ещё толком не началась, а его правое плечо уже разболелось, и ужасно хотелось пить. прикрывая глаза от солнца лавушкой, он выпил стакан воды и подъехал к мальчику-ассистенту за другим стаканом. Он не знал, наблюдали ли за ним судьи, но по-видимому, всё-таки наблюдали, ведь он затягивал партию. Но и пусть, ему нужно время, чтобы обдумать стратегию и составить точный план игры. Не наметки, не схему матча, несмотря на советы некоторых знаменитых профессионалов, а точную, генеральную стратегию легко приспосабливающую к партии, основанную на базовых принципах и заключающую в себе всю необходимую полезную информацию. Конечно, он может обойтись без всякого плана, как всякий профессионал, он может играть как по плану, так и без него. Он способен играть в пьяном виде, больным или полумёртвым. Он может не выиграть, но играть способен всегда. На то он и профессионал. Он обернулся, чтобы изучить арену. Ненавистные размеченные секторы, чёрную запретную зону, красные и голубые полосы, на которые не разрешено наступать. И вдруг обнаружил, что не может вспомнить ни правил игры, ни системы подсчёта очков. Он не знал, что делать можно, а что нет. И в панике почувствовал себя сбитым с толку человеком, затянутым в резиновый костюм, неустойчиво стоящим на коньках перед враждебно настроенной толпой. и играющим в игру, о существовании которой не подозревал. Выпив второй стакан воды до дна, он выкатился на площадку. Во рту уже ощущался противный кислый привкус, а пот заливал глаза. Он сделал широкий шаг и даением уму запутался в ногах, словно подбитая птица. И снова был брошен мяч, но на этот раз в виде какой-то лепёшки, мяч-уродец, невозможный мяч даже для него. признанного мастера невозможных мячей. Таким ты и до сетки не кинешь, а уж чтобы и перебросить через неё и не подавно. Если он сумеет перебросить мяч через сетку, ну это ему ни за что не сделать. Тогда он неуверенно принялся себя убеждать, что не победа важна, а участие. Взвесив на руке мяч, он принял позу для подачи и бросил мяч на песок. Толпа безмолвствовала. «Теперь слушайте», — сказал он так громко, что его услышали на самых верхних, залитых солнцем трибунах. «Я заблаговременно предупреждал у строителей, что настаиваю на установке солнца ограждающего козырька. Заметьте, его так и нет. Не зная, что его не будет, я не надел солнцезащитных очков. Поскольку налицо явное нарушение условий договора, то...» Леди и джентльмены, к сожалению, игра сегодня не состоится. Он стянул с головы украшенную перьями шапочку и поклонился публике. Несмотря на отдельные возгласы недовольства и несколько свистков, все восприняли это нормально и стали расходиться, не выражая протеста. К этому привыкли. И хоть он появлялся на корте почти ежедневно, неважно, шёл ли дождь или светило солнце, В действительности же едва ли доводил до конца более десятка матчей за год. Он и сейчас не собирался этого делать. Слишком много прецедентов. В таблицах результатов матчей, печатающихся почти в любой газете, можно найти изрядное количество прочерков. Даже в первых исторических упоминаниях об игре выбит их на камне, даже там можно видеть, что легендарные соперники античности имели весьма нерегулярные протоколы посещаемости. Правда, ему это не очень-то нравилось. Судьи встали с мест, и он поклонился им. Однако те сделали вид, будто не заметили его приветствия. Тогда он вернулся к разграничительной линии площадки и выпил ещё один стакан воды. Его соперник уже ушёл, и он снова выехал на площадку, чтобы потренироваться в ударах о стену. Он спокойно и уверенно разъезжал по покрытому эмалью кафелю. восстанавливая удары и не переставая изумляться собственному мастерству. Теперь он снова в форме, и ему было жаль, что это уже не считается. Ну, как там говорится? Легко выполнить любой удар за исключением приносящего успех. К концу дня песок был испечён следами капель его пота и крови. Однако, что бы он ни делал, уже не засчитывалось. А потому он просто игнорировал отдельные аплодисменты. Он знал, что тренируется ради сохранения собственного уважения и веры в то, что мог бы выиграть и эту последнюю игру. Наконец он устал и нырнул в раздевалку, и переодевшись, вышел на улицу. К его немалому удивлению, уже стемнело. Уже темно? Чем же он целый день занимался? Ему почему-то казалось, что он был участником какого-то невероятного, судьбоносного состязания. Он отправился домой и хотел было обо всём рассказать жене. Он не мог придумать, как это сделать, а потому просто промолчал. И на вопрос жены, как шли дела на работе, лишь ответил: "Нормально". Но они оба поняли, что нормальными дела не были, по крайней мере, не в этот раз, не сегодня.